Глава 9. Фундамент Потратив четыре часа, ничего нового из основ я не узнал. Наш мир создали Ваал и Танит. Он и, соответственно, мы, их плоть и кровь. Сначала мир был газообразным, потом жидким, затем затвердел, и люди научились мыслить, но потеряли связь с Богом. в то время как раньше Бог жил в каждом. Белый судья — своего рода пуповина, связывающая божественные планы земной. Если ее перерезать, мир погибнет, потому что человек не самостоятелен и не может жить без помощи Божьей. Взяла зло, даже сон пропал. Я тоже видел пуповины, но другие черные щупальца-присоски, тянущиеся из каждого человека к вау. И понимал, что люди для него не дети, а питательная среда, что еще раз доказывается комком черноты, который отхаркивается при отречении. Единственные свободные трикстеры, зарастрийцы и иные верующие, если, конечно, они пережили тысячелетние гонения. Ну и те, кто отрекся с помощью моего ритуала. — Засыпаю я лишь под утро, но едва смыкаю глаза, пищит коммуникатор. Отвечать не хочется, но я заставляю себя подняться и принять вызов, тем более это сам Эйзер Гиском. Глаза его мечут молнии, челюсти плотно сжаты. — Что случилось, Эйзер? — хрипло спрашиваю, протирая глаза. Посреди спальни материализуется его голограмма в полный рост. Положение усугубляется, нефтяные вышки охраняют наемники ЧВК Магона, а Сабанский полуостров полыхает. Поступили сведения, что командир Магонского корпуса ведет подрывную деятельность вместо того, чтобы защищать мои интересы, а я ничего не могу сделать. — Так и я не могу ничего, — развожу руками, — я только день как вступил в должность, штат еще не сформирован. А поскольку каждого надо проверить лично, уйдет не одна неделя. Эйзер скрещивает руки на груди и меряет шагами комнату, потирая гладко выбритый подбородок. Лицо его оплыло, глаза ввалились и покраснели от недосыпа. Еще раз предлагаю набрать корпус из выбракованных гемодов. «Нет!» — рявкает он, но смягчается и объясняет. В правилах строго-настрого прописано. Гемодов запрещается использовать во время ведения боевых действий и в качестве наемников. Это жестко контролируется. Нарушителей наказывают, могут даже гражданство лишить. И здесь все пунийцы будут единодушны. Усмехаюсь. Ясно. Боитесь собственных созданий? «Это не все», — мрачно продолжает он. И оскаливается в злой улыбке. «Это можно сказать только начало. Атаки на вышки продолжаются. Сперва захват, потом преступные группировки ведут пропаганду, затем вышки взрывают вместе с сотрудниками. За этим стоит известное те братства топора, которые негласно курируют филины, а они в последнее время лояльны боетарху. «Ноздры эйзера раздуваются». На щеках горит нездоровый румянец, взяв десятиминутную паузу, он заканчивает. «Моя жена при смерти. Инфаркт. Я хочу, чтобы ты посмотрел ее и при необходимости принял меры. Я знаю, какое задание ты поручил Ра. Он собрал сведения о подозрительных смертях вокруг Байтарха, и... Ты прав. «Слишком много странных смертей». Ра будет через пятнадцать минут доставить тебя, и поговорим подробнее. Хреново, восклицаю я, потому что в обычных условиях лечить могу не чаще, чем раз в пять дней. На полигоне мог чаще, потому что условия приравниваются к боевым действиям, и способность активируется. Сегодня четвертый день, действовать я смогу лишь послезавтра». охватывает бессильная злость. Такими темпами Баэтарх всех мне союзников перебьет. А кого не перебьет, шантажом склонит на свою сторону. Я все равно тебя жду. Тогда собери всех родственников, кто тебе дорог, в одном месте. Просмотрю, угрожает ли им опасность. Хочется возразить, что у меня запланирован допрос. В общем-то, ответственное мероприятие, но понимаю, что для Гискона это не аргумент. Похоже, майорам, вызванным к девяти утра, придется подождать.